Глава двадцатая Я мгновенно хватаю его и швыряю в решетку. Видимо, живая металлическая стерва не ожидала от меня такой прыти. Она раздвинула звенья и под нос угодил прямо в дракона. «Получи, фашист, гранату!» Взвыла я и торжественно хлопнула в ладоши. Все произошло так быстро, что Рэй тоже не успел увернуться. Металлический прямоугольник с глухим звуком припечатал лоб правителя, Тут же отлетел, оставив красное пятно. В коридоре кто-то вскрикнул. «Егерес!» Одновременно с воплем я услышала топот множества ног и тут только поняла, что натворила. «Я не хотела, прости!» Спина мгновенно покрылась холодным потом, ладошки взмокли. «Это клетка виновата. Я думала, что под нос ударится о прутье». В коридор ворвались жители замка. Здесь был командор, знакомые мне юноши-драконы, обычные слуги. Кто-то бросил осматривать реи. Другие налетели на меня с бранью. Мы её приняли как родную, а она, безобразия, нужно отправить эту хулиганку обратно. Точно, пусть её отец займётся воспитанием. Да, я слышал, в королевстве есть ещё одна Шилеса. Скромная и тихая, не то что эта чертовка. И столько ненависти было в их словах, что я мысленно поблагодарила Йегиреса за то, что нахожусь в клетке. Чёрт! но и она теперь казалась мне слабой защитой. Дети-то ее как-то обошли, глядишь, и взрослые могут. Рэй молчал, просто смотрел сурово хмуря брови, словно не понимая, кто я такая и что со мной дальше делать. Еще бы! Он принес на своей шее заложницу, да еще и освободил от ошейника, а та вместо благодарности вызвала огненный рой, навредила юным драконам и вот теперь покушалась на жизнь самого правителя. Я сжалась от ужаса и гремя цепью, и, ненавидя свою несдержанность, стала пятиться в дальний угол, куда не достанут даже самые длинные руки. «Пропустите!» От скрипучего голоса старухи мне стало совсем плохо. «Что эта дрянь сделала с моим внуком?» Драконы раступились, появилось кресло со старой драконицей. Её глаза полыхали огнём, тело было окутано дымкой. Мне даже показалось, что изо рта вырываются язычки пламени. «О боже, что я натворила!» мелькнула первая мысль. А следом догнала и вторая. «Капец тебе, Мия! Надо было сидеть на свидании и не рыпаться!» «Всё в порядке, бабушка!» Наконец вышел из ступора егерес. «Мы немного повздорили с Шилесой!» «В темницу эту нахалку! Немедленно! В ту, где под полом день и ночь горит огонь! Пусть поджарит ей пятки хорошенько! Будет знать!» «Простите меня!» Завыла я в голос. «Простите меня!» Ужас парализовал меня, я даже забыла, что хотела спрятаться в углу. «Случайно вышло!» Старуха так размахивала палкой, что все присутствующие вынуждены были уклоняться. А после пламенной речи она вообще стукнула ей по полу, но попала по ноге Рея и даже не заметила. Мне вдруг стало Егереса жалко. Сначала молодая баба зафинтила под носом в лоб, а потом старая отдавила ступню. Так можно лишиться и головы, и ноги. Но Рей лишь поморщился. И на всякий случай отодвинулся. Бабушка Шилеса повела себя как истинная женщина, улыбнулся он, и сразу посветлело вокруг. Мы сами разберёмся, он окинул взглядом присутствующих и попросил. Оставьте нас наедине. А если она применит магию? заволновалась старуха. Почему ещё Ошейник не готов? У неё нет магии, высунула голову Эми. Эта проказница тоже крутилась среди драконов. И злости в душе нет. Доброе, как кисель, так и расползается. Много ты понимаешь, фыркнула драконица. Надо же, кисель ещё и добрый. Правда говорят, что старый, что малый всё едино. Эми упёрла ручонки в бока и смело пошла на старуху. Я знаю, знаю. Проверяла её. Бабушка, я специально приставил Эми к шилисе. Она же импат, всё внутреннюю энергию любого существа чувствует. Малай ещё. Зато у меня дар сильный. Вот. Девчонка высунула язык, обернулась дракоши и покачивая радужными крыльями, закружилась над головами. Рагнар, успокой свою дочь, завопила пожилая дама. Она нарушает все правила этого дома. Простите её, Расина, вышел вперёд командор. Я сделаю ей наставление. Да уж будь добр, иначе я сама возьмусь за воспитание. «Двадцать лет, девчонки! А все, не поумнеет!» Но старческий запал уже прошел. Я понимала Росину. Она испугалась за Егереса. Сильный и могучий дракон, способный в одиночку уничтожить целый рой огненных пчел, вдруг получил в лоб от пленницы обители. Есть чем удивляться и на что сердиться. Дама тронула колеса кресла, Дрюнивер тут же вцепился пальцами в спинку. Провозя старуху мимо клетки, Он вдруг подмигнул мне и улыбнулся. Мгновенно отлегло от сердца. Несмотря на суматоху, которую я устроила, кажется, никто не собирался меня наказывать. Никто, кроме Егиреса, который ждал, пока все покинут коридор, но в упор смотрел на меня. Я повыше вздёрнула подбородок. Да, страптивая, да, конфликтная, но без боя точно не сдамся. Может быть, спокойно поговорим, предложил Рей. Он не улыбался, не нервничал. Но столько холодной уверенности звучало в голосе, что мне стало неловко. А, как известно, лучшее средство от стыда — нападение. «В клетке?» «Нет уж, не пойдёт. Выпусти сначала». «Выпущу, если не будешь распускать руки. Ты меня боишься?» «Нет, просто не хочу, чтобы родственники переполошились. Им и без нас хлопот хватает». Опять видели над городом чёрные нити. Что это такое, я не знала. Но озабоченность Егереса передалась и мне. Хорошо, сними цепь, пожалуйста. Последнее слово выдавило с трудом. Но надо же как-то показать, что я согласна на мировое. Выходи. Рейнише вельнулси, не протянул пальцы к замку. Я растерянно посмотрела на него. Ну что, издевается? Как? Открой сначала дверь. Она открыта. Но вчера прутья, то было вчера. А цепь? Она тебя не держит. Что за чертовщина? Смотрю на ногу и глазам не верю. Щиколотка свободна, а цепь, гремя звенями, сама закручивается вокруг столбика у стены. А как это? Осторожно подхожу к клетке, трогаю прутья, они не шевелятся. Толкаю дверь, она свободно распахивается. Всё очень просто. Клетку заперла ты сама своим сознанием. Хочешь сказать, что и цепь я на себя нацепила сама? Да, ты провенилась и приняла наказание, как должное. «А как же под нос?» Я подняла металлический прямоугольник и повертела в пальцах. «Ты силой воли раздвинула прутья. Разве я это могу?» Недоверчиво посмотрела на Рея. «Вспомнив, в крайне опасный момент ты сумела вызвать Кайри, а теперь разозлилась на меня так, что раздвинула мыслью прутья. М-да, я шла за Реем и качала головой. Оказывается, я совершенно ничего не знаю о своих способностях, но поговорить нам не удалось». Только мы вошли в покои Егиреса, как по замку пронёсся вой паль ужаса. Чёрная смерть, чёрная смерть. Рей спокойно, без лишней суеты, вышел из комнаты. Я осталась одна, не понимая, что дальше делать. Выглянуло в узкое окно, покрытое мозаичным стеклом, но толком ничего не разглядело. Сквозь мутные пластины виднелись только силуэты суетящихся драконов. Одни прилетали, другие взлетали, но все были встревожены. «Что ещё за чёрная смерть? Чего все так переплошились?» Полезли в голову вопросы. Дверь со скрипом отворилась, егерес стоял на пороге, а за ним виднелся вчерашний слуга. «Мия, тебе нужно пройти в укрытие. Мали тебя проводит». «А что случилось? Можешь объяснить?» «Но Рэй уже исчез в коридоре». «Прошу вас, Шилеса». Мали показал на моё бирюзовое платье, висевшее на плечиках. Оно было выстиранное и вкусно пахло мылом. «Мне одеваться при тебе?» Извините, одеваться некогда. Огромный моли просто взвалил меня на плечо, на вторую руку повесил платье и широко зашагал по коридору. Крики всё усиливались. Теперь я увидела домочадцев замка, которые бежали или летели в одном направлении. Надо мной закружились маленькие дракончики. Мия, давай с нами, раздался в голове голосок Эми. Да, с нами, моли прибавил шагу. Его тревога передалась и мне. Сердце учащённо забилось, поползли плохие мысли. Мы оказались у большого тёмного прохода, который, как гигантская воронка, затягивал в свою глубину драконов. "Сюда, сюда", звала Эми. Мали послушно бежал за девчонкой, которая махала крылышками прямо у него под носом. С потоком жителей мы проникли в огромную пещеру. Здоровяк Мали поставил меня на землю, я не успела оглядеться, как раздался лязг и скрип закрываемой металлической двери. В глубокой нише, куда нас затянула Эми, стояли мягкие кресла, стол А стены были увешаны полками, уставленными банками, мешочками, коробками и ящиками. Дети обернулись людьми и весело разглядывали припасы. Я стояла в полной прострации, не понимая, что происходит. Мия, садись, дёрнул меня за руку Дитрих. Мали, куда ты ещё, составив на кресле платье. Я надела его на себя. Эми затянула шнуровку корсета. Правда, сделала это так неумело, что ли, всползл с одного плеча. И приходилось постоянно поправлять ткань. Так, а теперь рассказывайте, что за чёрная смерть? Это зло, легко ответила Эми. Шилеса, можешь достать вон ту банку. Она мгновенно взлетела и показала пальцем на верхнюю полку. Попробую. Я встала, но тоже не смогла дотянуться. Тогда Дитрих просто столкнул посудину мне на руки. Я успела её поймать, но чуть не свалилась на пол от тяжести. Поставила банку на стол. А что там? сладости. Дети переглянулись и засмеялись. Мы здесь будем долго? Надо подзаправиться. А олика там есть? Конечно, много. Эми подмигнула Дитриху. Я развязала верёвку, которая стягивала пергамент, только хотела её снять, как широкая ладонь закрыла горлышко. Нельзя, коротко рявкнул Мали, забрал посудину и отправил её на полку. Ты плохой, обидела Семи. Вредный дядька. Я всё Егиресу расскажу. прошептал маленький Дитрих. "Почему нельзя?" возмутилась и я. "Детям скучно, они хотели угостить меня". Шылиса, вы знаете, что там? "Малина всякий случай задвинул банку подальше. Дети сказали, что там сладости, и Алика: "А ну идите сюда". Но малыши уже скрылись в другой нише. Мали достал другую банку, насыпал в плошку горку печенья и из огромной бутыли налил ароматный напиток. Всё подвинул ко мне. Спасибо, но я хотела бы получить объяснение. Не шевельнулась я. В той банке огненные пчёлы. Что? Теперь пришла моя очередь растеряться. Но это опасно. Опасно, когда их большой рой. Они нужны нам для рожего печей, когда приходится долго сидеть в убежище. Видите, сбоку есть кран. Да, я проследила за пальцем. Мы его открываем, ловим в кубок одну пчёлку и разжигаем огонь. Но у вас же есть огненные драконы. Удивилась я. Они разве не могут это сделать? Оглядите Шилеса. Где вы видите мужчин? Я вышла из ниши. Действительно, в огромной пещере, разделённой на отсеки, слышались только женские и детские голоса. Млышины в свободном пространстве в центре играли в догонялки, иногда взлетая, выпуская магию, возвращаясь на землю. Драконицы тихо разговаривали, сидели с шитьём и вязанием. А ты? Я приставил к вам егиресом для охраны, хотя Малли вздохнул. Крылья так и чешутся за спиной. Хочется сразиться с нитями. Что это такое? То смерть, то нити. Рассказывай. Это очень опасные магические существа. Их называют нитями, потому что они похожи на тонкие шнурки черного цвета. Вот только они падают с неба большими колониями, нападают на жертву и сразу поедают ее. Поэтому и называют черной смертью. Я взяла в руки печенье, оно пахло ванилью с добой и пудрой. Откусила кусочек и закрыла глаза от восторга. Кажется, драконы настоящие мастера кулинарии. Никогда такой вкуснятины не ела. Да, когда появляются нити, исчезает всё живое. Справиться с ними могут только огненные драконы. Они издалека выпускают струю огня. А чем помогают остальные драконы? Они наблюдатели. Пока огненные сражаются, следят, чтобы к нему не подобрался враг Стыла. Водные отгоняют струёй воды, воздушные устраивают ураганы, разбивают клубки на отдельные полоски. Так с ними справиться проще. Эти существа внезапны, быстры и очень прожорливы. Чуть зазевался нападут, даже костей не останется. Но разве в замке вы не в безопасности? Нет. Они эти продавливают стёкла, проникают в щели, в дымоходы. От них можно спрятаться только в пещере. Ясно, промямлила я, хотя ничего не понимала. Судя по поведению драконец, они не слишком волновались. Видимо, привыкли к постоянным атакам или надеялись на своих защитников-мужчин. Я пригубила напиток, не менее восхитительный, чем печенье. Но душа от чего-то стала тревожна. Казалось бы, все вокруг заняты своими делами, но в воздухе чувствовалось напряжение. Я вытерла вспотевший лоб. Что-то жарко стало, обмахнулась ладошкой. А как тут с вентиляцией?